казанное не означает, что люди в классовом обществе могут быть освобождены от всякой ответственности за свои действия, или что личная безнравственность не играет никакой роли в возникновении войн и геноцида. Компаниям, которые принудительно увольняют сотни или даже тысячи сотрудников, обрекая их на жизнь безработных, это, вне всякого сомнения, может быть поставлено в вину. Вот только за подобными мерами совершенно не обязательно стоит преступный умысел, уместительность или агрессия. Хозяева компаний создают безработицу всего лишь потому, что хотят оградить свои прибыли, которые, как они опасаются, в одном случае в условиях конкуренции могут снизиться. Те, кто отправляет армии на войну, где они могут докатиться до сжигания детей, сами по себе могут быть нежнейшими из людей. Но в любом случае нацизм был не только пагубной политической системой, плюс к тому он поощрял садизм, паранойю и патологическую ненависть в личностях, которые действительно, точнее всего, можно ахартизовать как порочных. Уж если Гитлер не был порочным, то этот термин вообще не имеет смысла. Но привести к таким ужасным результатам его личная порочность смогла лишь потому, что она была включена в работу политической системы. Это было все равно, что назначить шекспировского его начальником лагеря для военных преступников. Если действительно существует идея человеческой природы, то в некотором отношении это хорошая новость. чтобы не думали по этому поводу постмодернисты. Потому что одно весьма устойчивой составляющей этой природы определенно должно быть сопротивление несправедливости. Именно поэтому глубоко ошибочным является представление, будто идея человеческой природы всегда должна работать на консервативный подход. Знакомясь с историческими хрониками, не трудно убедиться, что Политическое угнетение почти всегда вызывало восстание, пусть даже затем они подавлялись или заканчивались лишь сменой одного деспота другим. Похоже, в самом человеческом роде есть нечто, не позволяющее ему безропотно склоняться перед оскорбляющей его властью. Верно и то, что реальная смена власти чаще всего происходит, в результате успешных заговоров ее агентов. Вместе с тем, данные свидетельствуют, что программы таких заговоров обычно оказываются весьма смутными, половинчатыми и непоследовательными. В отношении перемен правящие классы в целом являются более сдержанными, нежели страстными. Если наша природа обуславливается исключительно культурой, то тогда нет никаких причин, мешающих политическим режимам подгонять нас под любой формат власти по своему усмотрению и без всяких вопросов с нашей стороны. И зачастую оказывается крайне сложно указать какие-то более глубокие причины для сопротивления, нежели местные культурные особенности. Так был ли Макс утопическим мыслителем? Да, если понимать под этим, что он предполагал будущее, которое будет всесторонним усовершенствованием настоящего. Как мы знаем, он верил в конец материальной скудости, частной собственности, эксплуатации, социальных классов и государства. Правда, многие аналитики, обращая свой взгляд на то, в каких масштабах в сегодняшнем мире ведущие игроки аккумулируют у себя все виды ресурсов, приходят к выводу, что, конечно, в принципе, ликвидация материальной скудости была бы делом в высшей степени разумным, но на практике это едва ли достижимо, ибо здесь на нашем пути встает политика. Как мы видели, Маркс также считал, что этот процесс предполагает освобождение человека, его духовное обогащение в самом широком смысле. Освободившись от внешних ограничений, Люди смогут развиваться как личности в ранее недоступных информах и масштабах. Однако в работах Макса нет никаких указаний на то, что посредством этого мы достигнем какой-либо из разновидностей идеального. Для людей неотъемлемым условием подлинной свободы является потенциальная возможность злоупотребления ею. Можно даже сказать, что без тех или иных злоупотреблений вообще не может быть сколько-нибудь ощутимой свободы. И это дает веские основания полагать, что в коммунистическом обществе будет предостаточно проблем, масса конфликтов и немало неуправимых трагедий. Здесь можно будет столкнуться с убийствами детей, дорожными авариями, ужасно плохими новостями, смертельной ревностью. самонадеянными чистолюбцами, безвкусными брюками и безуспешными, безутешными выданиями. Коммунизм стремится к удовлетворению потребностей каждого, но даже в обществе изобилия этот процесс должен иметь свои границы. Как замечает Номан Джерас, если в качестве средства саморазвития при коммунизме вам требуется скрипка, а мне гоночный велосипед, то можно предположить, что все будет нормально. Но если мне захочется иметь запредельно огромную территорию, скажем Австралию, чтобы странствовать по ней или вообще использовать ее так, как я считаю правильным, но чтобы в любом случае мой покой не нарушался присутствием других людей, то тогда это явно будет ненормально. Никакое мыслимое изобилие не может удовлетворять запрос на саморазвитие таких масштабах, и совсем не трудно представить себе запросы, гораздо менее претензиозные, но все же полностью попадающие под указанное правило. Макс, как мы видели, воспринимал будущее не как предмет для праздных спекуляций, но как осуществимую экстраполяцию настоящего. Его интересовали не поэтические мечты о мире и дружбе, но материальные условия, которые способны обеспечить появление подлинно человеческого будущего. Как материалист, он с осторожностью относился к сложному, строптивому и продолжающему меняться характеру реальности. А такой мир несовместим с мечтами об идеале. В идеальном мире должны быть устранены все случайности, все те досадные неожиданности, чрезвычайные происшествия и трагические неповеденные обстоятельства, которые понизывают ткань нашей повседневной жизни. Это также должен быть мир, в котором мы смогли бы соблюдать справедливость по отношению к мертвым в той же мере, как и к живым, не совершать преступлений и исправлять ужасы прошлого. Но такое общество невозможно. Да и его желательность отнюдь не очевидна. В мире без крушений поездов может также не найтись возможности для создания лекарства против рака. Равным образом невозможно получить общественный строй, при котором все были бы равны. Утверждение, что социализм сделает всех нас одинаковыми, не имеет обоснований. Макс ничего подобного не предполагал. Более того, он был... с врагом тотального единообразия На самом деле, Макс считал равенство буржуазной ценностью, рассматривая его как отражение в политической сфере явления, называемого им миновой стоимостью, то есть того соотношения, в котором один товар обменивается на другой. Товар, как он однажды заметил, есть воплощенное равенство, а В экономическо-философских рукописях, рассуждая об одной из разновидностей коммунизма, предполагающей всеобщее социальное уравнение, он заклеймил его как абстрактное отрицание всего мира культуры и цивилизации. Маркс также связывал идею равенства с тем, что он квалифицировал как абстрактное равенство демократии среднего класса, при которой наше формальное равенство как избирателей и граждан служит для отвлечения внимания от реального неравенства благосостояний и классовой принадлежности. В критике ГОСКОЙ программы он также развенчивает идею равенства доходов, поскольку люди имеют совершенно различные потребности. Кто-то выполняет более трудную или опасную работу, чем другие – У кого-то больше детей, которых надо содержать и так далее. Это не означает, что он совершенно отбрасывал идею равенства. Маркс не имел обыкновения исключать из рассмотрения какие-либо идеи только потому, что их источником был средний класс. Будучи далек от огульного охаивания общественных идеалов среднего класса, он последовательно отстаивал его великие революционные ценности – свободу, самоопределение и саморазвитие. Он подчеркивал, что в условиях феодальной иерархии даже провозглашение абстрактного равенства было важным шагом вперед. Говоря кратко, его позиция состояла в том, что у этих замечательных ценностей нет ни одного шанса стать достоянием каждого до тех пор, пока продолжает существовать капитализм. Но при всем том, он не скупился на похвалы среднему классу как самой революционной формации, которую история знала до сих пор. Факт, который его оппоненты из рядов среднего класса с странным образом предпочитали не замечать. Возможно, из-за подозрения, что для них похвала со стороны Макса означает лишь последний поцелуй смерти.